Однажды Лазарь ее обнял, это было летом, он приехал в Москву в разгар ее сессии и сразу после экзамена увез ее в Метрополь, где снял номер. И она почувствовала во внутреннем кармане его пиджака что-то тяжелое, и оказалось, что это пистолет. А когда она в тот день мимоходом обмолвилась, то-то и то-то, мол, будет как раз, когда мы с тобой в Швейцарии вернемся и в Обскове увидимся, он нахмурился и сказал, лучше нам в Обскове не видеться. Она хотела было спросить, почему но сразу же поняла, что это связано с теми самыми делами человеческими, в которые он сейчас погружен. И с этими же делами связан пистолет. И, конечно, ему трудно будет заниматься этими своими делами, если она будет рядом, и он вынужден будет волноваться за нее. Про пистолет она все же спросила тогда. Ты из него не стрелял? И сама поняла, что вопрос прозвучал глупо. Оружие ведь предназначено как раз для того, чтобы из него стрелять. Но Лазарь прямо посмотрел в ее испуганные глаза и ответил. «Не стрелял. И не собираюсь. Я не убийца, Глашенька. Поверь». И она поверила. Как она могла ему не поверить? Они уехали в Швейцарию, и время, как всегда это бывало, когда они вдвоем вырывались из обыкновенного мира в необыкновенный, то есть принадлежащий им двоим, полетело, как в сказке. Или не в сказке, а в книге про и паруса. Лазарь не зря вспомнил о них тогда в Крыму. С тех самых пор он, как Глаша однажды ему сказала, — Повсюду, где возможно и невозможно, отыскивал километр шелка, чтобы представать перед нею на палубе романтического галеота под небывалыми алыми всполохами. Он тогда усмехнулся ее словам и заметил, что Глаша мыслит выдуманными идеями, но для такой книжной девочки, как она, это вполне естественно. И так вот прошли годы ее учебы. Как ни странно, Глаша окончила университет с красным дипломом. Это в самом деле было странно потому что главными вехами ее жизни были не зачеты экзамены, а встречи с Лазарем. А может, ничего странного в этом как раз и не было, и учеба давалась ей легко именно потому, что система ценностей у нее, благодаря Лазарю, сложилась такая, которая не позволяла ей сходить с ума перед сессией и терять голову на экзаменах. Как бы там ни было, а руководитель ее диплома, профессор Васильчиков, предложил ей поступать в аспирантуру. — У меня нет сомнений в том, что вы поступите, — сказал он при этом. Как и в том, что если вы продолжите заниматься живописью Возрождения, то диссертацию у вас получится блестящая, и перспективы перед вами откроются заманчивые. Над ответом Глаша думала ровно пять секунд. Да и то не над самим ответом, а только над тем, как бы повежливее выразить свой отказ. Спасибо, Дмитрий Николаевич, сказала она, но я. я замуж выхожу, и к мужу в обсков уезжаю. Васильчиков только плечами пожал. Наверное, подобная причина представлялось ему неубедительной или просто глупой. Но у Глаши было на этот счет иное мнение, и она не только сожаления не испытывала от того, что отказалась от аспирантуры, сами мысли об этом выветрились у нее из головы мгновенно. Она понимала, что, узнай Лазарь о ее отказе, он возмутился бы, а то и рассердился. Так что сообщать ему об этом Глаша благоразумно не стала, как и о том, что возвращается в Обсков. Может, сюрприз для него устроить хотела, а может, просто торопилась, торопилась. Она даже с Москвой толком не простилась. Прямо в день вручения диплома собрала в общежитии свои вещи и уехала в общем вагоне. Потому что в плацкартной билетов на этот день не было, а ждать до следующего дня она не могла. Родителям Глаша, правда, про аспирантуру все же рассказала. Они так гордились ее успехами, что хотелось лишний раз похвастаться. — Так чего же ты отказалась, дочка? — изумился папа. — Нет, я понимаю, Москва — город непростой. — Ну так ведь ты к ней за пять лет привыкла. Чего же испугалась? — Я не испугалась, — улыбнулась Глаша. — Просто я... Она хотела и родителям сказать, что выходит замуж, но подумала вдруг, что лучше будет сообщить об этом потом, отдельно, так, как в их представлении должно было прозвучать подобное известие. А потому сказала только. — Я к одному человеку сюда вернулась. Мы давно уже с ним. Я его люблю, и он меня любит. Мама и папа как по команде застыли, глядя на нее. — Это к какому же человеку? — спросил, наконец, папа. — Вроде ты ни с кем здесь не встречалась. — Здесь не встречалась, — едва сдерживая радостную улыбку, кивнула Глаша. — Он в Москву ко мне приезжал. О том, что каждое лето она ездила с Лазарем за границу, Глаша родителям не рассказывала, не хотела лишних расспросов, волнений и наивных советов. — А сам он кто? — спросила мама. — Зовут его как? — Его зовут Лазарь, — ответила Глаша. Коновницын Лазарь Ермолаевич. — О, Господи! Стопка тарелок выпала из маминых рук и разбилась заполошенным грохотом, как в плохом кино. — Ты что, ма? — испуганно спросила Глаша. — Что с тобой?